ЧАСТЬ ПЯТАЯ ДОРОГИ ЖИЗНИ 1975-2007 ГОДЫ ГЛАВА 36. В канун 1 сентября 1975 года переполненная студентами и служащими электричка торопилась в Москву. На жесткой неудобной скамейке возле самого окна сидела хрупкая девушка с печальными голубыми глазами и роскошной косой, цвета зрелой пшеницы, кончик которой она теребила в руках. Напротив нее, уткнувшись в книгу, сидел невысокий худенький паренек. Таня смотрела в окно и думала о том, что ничего у нее в жизни не получается из-за ее собственного малодушия. мирный стук колес ассоциировался с ходом часовой стрелки, отсчитывающей этапы жизни. Окончила школу тук — тук-тук. Поступила в институт тук — тук-тук. Все ясно, пресно, без происшествий, а еще без поцелуев при луне, свиданий и прочих интересных событий. Из фейерверка студенческой молодости у Тани была только молодость, все остальное досталось кому-то другому. Вокруг нее ничего не бурлило, она жила тихо и скромно, прямо-таки образцово-показательно, под присмотром тетушки Лены, папиной сестры. думая об этом, Таня в которой уже раз... раскаялась в том что так легко отказалась от своей мечты Будучи в десятом классе она отобрала лучшие свои стихи и тайком ото всех послала на творческий конкурс в литературный институт оттуда пришел ответ сообщающий что татьяна иванова успешно его прошла и допущена к сдаче экзаменов по существу этот ответ был для нее не только допуском к экзаменам но и первая официальная оценка ее поэтического творчества Вместе с ней радовалась мама и маленький Сереженька. В отличие от них, отец, узнав, что его дочь хочет стать поэтом, заявил свой категорический протест. «Что это за профессия такая, поэт? Чего она производит такое существенное, а? Объясни мне, а то я не понимаю, за что этой профессии деньги платят?» — набросился он на Таню. «Но в какой такой приличной организации они на хлеб себе зарабатывают?» «Деньги — не самое главное в жизни», — Возражала ему Таня, отстаивая свой выбор. Поэты людям жизнь украшают. Жизнь им украшают учителя, врачи и инженеры. А поэты эту жизнь отравляют своими пасквилями. Видал я этих поэтов. Такой антисоветчину гонят, что не знаешь, куда бы их засунуть, чтобы они замолчали. Считают себя умниками, а пользы дают, как козлы молока. Только бумагу зря переводят и людей с пути сбивают. Отец сходил по комнате, сердито отмеряя шаги от одной стенки до другой. Не все поэты-антисоветчики. Я вообще не про политику твою сочиняю, а для души. Для души? Для души за всех вас Пушкин написал. И тот перед нынешней властью не провинился только потому, что жил при царе. Зато вот перед царем провинился. Оттого, если память мне не изменяет, и торчал все время в ссылках у черта на куличках. В Михайловском, попрала его Таня. Неважно где. Главное, что всю жизнь он в прогладь жил. И ты так хочешь. Я не Пушкин. Тем лучше для тебя. Раз не Пушкин, то нечего и бумагу марать. Делом надо заниматься. Ты слышишь? Делом. Ну, хватит, Алексей, — вмешалась в разговор мама. Что ты здесь разорался? Он и Сереженьку испугал. Того и гляди, разревется. Потом успокаивать сам будешь. Я успокою. — прокричал в запале отец. — Вы за меня не переживайте, я всех успокою. Мы с Серегой всегда договоримся, правда? — спросил он у малыша, беря его на руки. — А вот вы поэтому не будете. Не позволим. — Да, малыш? — Да, — согласно пролепетал Сережа, разглядывая папины уши. — Позелим. — Чего позелим? — передразнил его Алексей. — Наоборот, говорю, не позволим. — Нет? — Нет, — поддержал его малыш. — Эх ты, предатель! А еще за шею меня обнимал, — упрекнула его Таня. — Не предатель, а наш человек. Все понимает. У Шонта в поэта не пойдет. — А тебе надо, чтобы все в милицию шли или в военку? — не промолчала Таня. — Как Мишка. Уехал из дома после школы. И мы теперь его сколько видим? Даже при встрече можем мимо пройти, не узнаем. — Правильно, — вступилась Надежда. — Я сама уже не помню, как сын выглядит. скитается бедный мальчик по медвежьим углам. Друг его Борька институт закончил, вернулся, живет с родителями, инженером работает, а наш Мишенька на заставах сухари жует. «Но ты, мать, не выдумывай», — сказал Алексей. «Армию у нас снабжают лучше, чем штатских. Вот станет Мишка генералом. В Москве жить будет с почестями и наградами, квартира обзаведется секретаршей». «Лучше бы женой хорошей обзавелся и детками». возразила мама и жил рядом с нами а то у меня за него душа болит мишка окончил военное училище и служил в погран войсках на дальнем востоке домой он приезжал в отпуск раз в году а в остальное время присылал открытки к праздникам так как писем писать не любил вечером во время ужина отец сказал Тане, — вот что дочь я тебе не враг и обиды в моих словах ты нищий но знай если надумаешь поступать поэты Сам лично твои документы заберу и спрячу. Это не профессия. Стихи, коль они пишутся, и без институтов писать можно. А если не пишутся, то нечего и учиться. Для жизни, однако, ищи себе нужное ремесло. Иди в учителя, хотя это не радость тоже. Будешь потом чужими лоботрясами всю жизнь нервы мотать. Лучше бы шла бы ты в инженеры. Или в экономисты. А может, правда, Танюш? поддержала его мама. «Стихотворение тебе ведь действительно никто не запрещает писать. Пиши себе на здоровье. Это очень хорошо, что в институте знающие люди их одобрили. А профессию надо выбирать посолиднее, не такую легкомысленную». «А если попробовать на факультет журналистики поступить?» начала сомневаться в своем выборе Таня. «Журналисты — это еще хуже», — отец поморщился, выражая свое неуважение к представителям этой профессии. В каждой бочке затычки, за что и получаю всегда полбу. Но приспособиться можно, и потому это складнее будет, чем поэты, хоть на профессию похоже. А в инженеры ты почему не хочешь? Там спокойней. У меня не получится, сказала Таня. Не сдам экзамены. У меня с физикой и математикой напряженно». Она у нас по всем признакам чистый гуманитарий, вмешалась мать. И ни одной точной науки не потянешь. — разочарованно спросил отец. — Ну, если только химию. — Ее я знаю, но во всяком случае могу сдать в институт. — Ну иди в химики, — обрадовался отец. — Тоже ничего, профессия. Сейчас она в моде, за ней говорят будущее. Но в химике как и в журналисты, Таня не пошла. Она подала документы в историко-архивный институт, все лето зубрила историю, выучила на зубок даты и события, а за неделю до сдачи вступительных экзаменов сбежала оттуда узнав что конкурс на одно место дошел до сорока пяти человек таня испугалась что провалится и только зря потеряет время а оно между тем мелькало с бешеной скоростью и вместо того чтобы корпеть над учебниками татьяна начала метаться по москве не зная куда ей поступать да что ты так мучаешься иди вон в пединститут, — посоветовала ей тетя лена пока время есть подай документы может и поступишь «Ты говорила, что химию знаешь, вот и поступай на учителя химии». За день до начала вступительных экзаменов Таня поехала в Московский областной пединститут. На исторический факультет и здесь был огромный конкурс, 20 человек на место. На факультете химии и биологии такого ажиотажа не наблюдалось. На одно место здесь претендовали всего шесть человек. Таня сначала подала документы, а потом засомневалась. правильно ли поступила. Однако путей для отступления уже не осталось. На следующий день был назначен первый вступительный экзамен. «Все равно не поступлю», — решила Таня, реально оценив свои возможности. «И так будет даже лучше. Сдам экзамены для отвода глаз и получу для себя дополнительный год. Буду с Сереженькой нянчиться и уговаривать отца, а потом пойду снова в литературный А дальше началась такая свистопляска, что Таня забыла и о литературе, и обо всем остальном. Она постоянно находилась в состоянии нервного возбуждения, сдавая один экзамен за другим. С перепуга у нее что-то случилось с головой. Так она решила, когда вдруг поняла, что на экзаменах, отвечая на вопросы, говорит то, о чем раньше не имела никакого понятия, особенно на экзамене по биологии. В целом об этом предмете... она имела весьма смутные представления и была способна только на то, чтобы отличить фауну от флоры. Все остальное являлось для нее загадкой природы, а анатомия представлялась внутренностями лягушки, которая стала однажды жертвой научных изысканий десятиклассников на уроке биологии. Тем не менее, она успешно сдала экзамен, заменив по причине недостатка знаний, существующей в биологии теории, своими гипотезами. Преподаватель, Высокая сухопарая дама в круглых золотых очках восхитилась Таниной смелостью и поставила ей четверку. — Три за знания, — сказала она, поправляя съезжающий на кончик длинного носа очки. — Ноль целых пять за смекалку и столько же за косу. — Вы похожи на тургеневскую девушку. Из таких, как правило, получаются хорошие учителя. Не хочу лишать нашу школу будущего. — Спасибо, — бургнула Таня краснеет ее слов. Раньше она даже не подозревала о том, что у нее есть смекалка, а вот о том, что Таня похожа на Тругеневскую девушку, ей говорили часто, причем сама она этот комплимент особо радующим не считала. Увидев себя в списке первокурсников, Таня сначала удивилась, а потом расстроилась. Она до последнего момента надеялась, что не поступит, более того, подсознательно мечтала об этом, и вдруг такой финал. Родители встретили ее как настоящую героиню. Баба Настя не выдержала и позвонила им из Москвы, сообщив, что Танечка стала студенткой. После праздничных торжеств, во время которых все пели и смеялись, а Сереженька, стоя на табуретке, исполнил на бис песенку про то, как ехай на ямейку ухай купец, Ивановы провели семейный совет. На нем было решено, что бабушка, растерявшая по причине старости лет боевой задор, переедет в Сенегорск, а Таня будет вместо нее жить у тети Лены. С тех пор Таня жила под присмотром бдительной тетки. Тетя Лена работала комендантом в общежитии Студгородка вблизи Кутузовского проспекта. За долгие годы общения со студентами она твердо усвоила, что студенты — народ крайне неблагонадежный, и во избежание несчастных случаев следует держать его в ежовых рукавицах. Собственная племянница — не стало для нее исключением, и с первого дня проживания в Москве она взяла ее под жесткий контроль. Тетя Лена бдительно следила за каждым Таниным шагом и отпускала ее из дома только в институт, требуя отчета за каждую минуту задержки. Несколько раз Таня, в сопровождении Володи, сына тети Лены и своего двоюродного брата, ходила в Пушкинский музей в Третьяковку. Этого, с точки зрения тети лены Было достаточно для того, чтобы девушка из провинции повысила свой культурный уровень. Таня пробовала сопротивляться и бороться за свою независимость, но тетя Лена оставалась неумолима, пресекая любые попытки своей воли со стороны племянницы. — Мне поручили отвечать за тебя, — грозно говорила она, — и будь добра подчиняться. Таня подчинялась. Все девчонки ее возраста уже успели побывать героинями любовных романов. Тонка вообще собиралась замуж. Она после школы не стала никуда поступать, осталась в Синегорске, пошла работать на завод и теперь готовилась к свадьбе. А Татьяна в свои двадцать лет ни разу не бегала на свидание и не целовалась. Костя в счет не шел. Он, начиная с той давней демонстрации, ходил за Таней хвостиком, носил сначала ее портфель, а теперь дипломат, и преданно вздыхал, заглядывая ей в глаза. На роль жениха и даже кадра Он, по Таниному разумению, совсем не годился. Худенький, непримечательной внешности, невысокого роста блондин с голубыми глазами, к тому же кудрявый. Таня терпеть не могла кудрявых парней, тем более блондинов. Но, как всегда, по закону обратного действия, именно такой кавалер ей попался, и заменить его было некем. В группе, где она училась, на пятнадцать девочек приходилось трое неказистых ребят. Они были ничем не лучше Кости, и даже хуже. Нет, Таня мечтала совсем о других мужчинах, таких как Андрюшка Тимофеев из бабушкиной деревни, высоких, сильных и красивых. Эти мужчины ходили по улицам Москвы и совсем не обращали внимания на милую скромницу из провинции. В моде были девчонки со стрижками в джинсовом исполнении. Они носили мини-юбки или широченные клёши красили ногти лаком диковинного цвета, щеголяли в коротких замшевых куртках с бахромой на рукавах и тушили окурки, придавливая их характерным движением стройных ножек, обутых в длинные сапоги чулки. На фоне своих развесниц Таня выглядела действительно тургеневской девушкой, мода на которых давно уже прошла, а ей очень хотелось быть девушкой современной, и сравнения с героинями русской классики вызывали у нее раздражение. В конце третьего курса Родители пообещали Тане, что в случае успешного его окончания она получит тот подарок, который попросит. Таня сдала сессию отлично и попросила джинсы. Но отец встал на дыбы, и ей опять пришлось отступить. — Ни за что, — сказал он тоном нетерпящим возражений. — Ни за что моя дочь не наденет на себя тряпье, которое носит отбросы изогнивающего Запада. — Ну что скажешь, — возмутилась Надежда. — Ребенок попросил джинсы. а ты всю газетную ерунду собрал и выложил тут перед нами. — Никакая не ерунда, — отрезал Алексей. — Я сказал нет, значит нет. Проси ей, что хочешь, только не джинсы. Что у нас, своей советской одежды мало? Не хватало нам еще померу побираться. Я запрещаю тебе носить джинсы. — Ладно, успокойся, — урезонила его мама. Разошелся не по делу. В подарок Таня получила золотой перстенек с рубином, который красовался теперь на ее руке. А джинсы ей заменил красный кремлёновый костюм, состоящий из расклешённых брюк и приталенного длинного пиджака. Он достался ей как участнице демонстрации на Красной площади в честь очередной годовщины Октябрьской революции. Тогда всех после двух месяцев усиленных тренировок педвузовок одели в одинаковые красные костюмы и вывели на главную площадь страны. Там предъясными очами руководителей советского государства они маршировали изображая своими стройными рядами букву Р в аббревиатуре СССР остальные буквы достались студентам других вузов Тане запомнилась эта демонстрация тем что сначала они долго мёрзли на подступах к площади потом быстро по ней прошагали не успев разглядеть Гинсека Брежнева и его свиту после чего около часа блуждали по задворкам центра Москвы пытаясь из него выбраться. Линии метро были перекрыты. За окнами электрички мелькали знакомые пейзажи. Зеленая зона области сменилась серыми строениями промышленной окраины столицы. «Подъезжаем?» — спросил Костя, отрываясь от книги. Костя учился в геолого-разведочном институте и находился в вечном поиске полезных ископаемых. Жил он в том самом суд-городке, где работал комендантом ее строгая тетя Лена. С того времени, когда они познакомились в штабе боевой славы, Костя всегда что-нибудь искал. Сначала безымянных героев войны, потом остатки древней цивилизации на своем огороде, а теперь переключился на поиск меди в тех местах, где еще не ступала нога человека. Таких мест в пределах Советского Союза не наблюдалось, и он штудировал книги об Африке. — Тебе хорошо в этом костюме, — улыбнулся Костя. — Ты мне об этом уже говорил, — Таня подумала о том, что эта улыбка придает его лицу особую привлекательность. А тебе хорошо с этой улыбкой. Спасибо, смутился Костя. Обмен комплиментами состоялся. Ты с нами в поход пойдешь? Костя, осень наступает. Что там делать в твоем походе? Сидеть в палатке и петь песню о том, что солнце не будет, жди, не жди, третью неделю льют дожди?